Глава 7 Она знала, что мужчина, схвативший ее в парке, работает в одном с ней учреждении, правда в разных отделах. Она знала, что этот мужчина, так же, как и ее муж является преступником, который просто откупился от тюремного заключения. Она догадалась, что именно он заранее позвонил ее мужу. и наговорил ему всякие небылицы о том, что она якобы загуляла на вечеринке с одним из сотрудников. Она прекрасно понимала, что ее предупрежденный муж успел тщательно подготовиться к встрече с ее ухажером, захватив с собой надежного помощника и, конечно, острый нож. И Еще, прекрасно зная своего мужа, женщина понимала, что теперь его ничто не остановит. что необходимо срочно спасать ее коллегу по работе, с которым она имела глупость так долго общаться. Если бы по дороге встретился наряд полиции или хотя бы большая толпа здоровых мужчин, руку из кармана, в котором лежит сотовый телефон, ее напарник, естественно, вытащить не позволит. Но ведь в любом случае необходимо спасать человека. И здесь она что-то вспомнила. Нет, это ее воспоминание было не из необычного сна, который частично совпал со сном того человека, которого сейчас, скорее всего, убивают в темных кустах. Она вспомнила, что владеет приемами, которыми владели великие маги и кудесники далекого прошлого. Она сама не могла объяснить себе своего необычного состояния, но она сразу же решила им воспользоваться. Действительно, ее напарник считает ее слабой, хрупкой женщиной, но оказывается, это совсем не так. Женщина тихонько вытащила руку из кармана, напарник держал ее с другой стороны, и, развернув локоть, резким пружинистым движением повернулась в сторону сопровождающего и четким, твердым и одновременно сильным ударом резко стукнула его точно в переносицу. Удар был настолько неожиданный и сильный, что сопровождающий моментально выпустил ее и упал на тротуар. Хотя сознание он все-таки не потерял, но вся переносица его была в крови. Кроме того, кровь потоками лилась из его носа. Встать самостоятельно он был в этот момент не в состоянии. А она бросилась с огромной скоростью в сторону парка. К сожалению, была глубокая ночь, и никакие прохожие ей не встречались. Приостановившись, она вытащила из кармана сотовый телефон и набрала номер местного отделения полиции. «Срочно приезжайте в парк, который расположен около бульвара. Там убивают человека. Только прошу вас, срочно!» Она быстро вбежала в парк и добежала до его центра. В это время из кустов на аллею выходил ее муж и его напарник. Они бросили умирающего человека в кустах, потому что им было наплевать на него. Кроме того, они считали, что никто и никогда не догадается, что преступление совершили именно они. И здесь муж увидел бежавшую ему навстречу жену. Он опешил настолько, что остановился на одном месте, как вкопанный. Его напарник Колян тоже был сильно потрясен, хотя не потерял ясности мысли. Он понял все. Он понял, что эта женщина, жена его друга, забежит в кусты и проверит, что они сотворили с ее коллегой по работе. Он не сомневался, что раз ее теперь никто не держит, то она позвонила в полицию, которая появится здесь с минуты на минуту. Колян рассудил, что в данной ситуации возможны два варианта. Первый — это просто убегать, пока не поздно, и прятаться на надежных квартирах, которые были всегда в запасе у уголовников. Но этот вариант не слишком хорош, потому что она их выдаст с потрохами, и преступников по всему городу и округе будет разыскивать полиция. А отсиживаться или перебираться в другой какой-нибудь очень далекий город, ох, как не хотелось. А вот второй вариант ему нравился больше. Этот вариант заключался в том, чтобы поступить с ней точно так же, как они поступили с ее новоиспеченным другом. пырнуть ножом и бросить в кусты. Пускай оба там валяются, пока их полиция не обнаружит, но два трупа ничего в отделении рассказать не смогут. Коллеги, сколько бы их ни допрашивали, скажут дружно только одно. Убитые были на вечеринке, ушли последними. Откуда полиция узнает, кто там на них напал, тем более, что ножичек мы надежно спрячем. А что касается нашего осведомителя, то он тем более нас не выдаст, потому что ему прекрасно известно, что мы знаем о нем такое, что тянет на огромный срок». Колян подошел к мужу женщины и начал ему быстро шептать пришедшие ему на ум коварные мысли. Муж тихонько кивнул и ответил. мне очень жаль что именно так сложило мне очень жаль что именно так сложилось но к большому сожалению ты абсолютно прав только давай так ты здесь на аллее ее просто вырубишь без всякого ножа а потом затащишь в кусты поближе к этому идиоту и там уже завершишь дело а я тебя на аллее подожду только прошу тебя сделай все быстро и аккуратно ты меня понял конечно шеф Быстро ответил Колян и стал подзывать к себе появившуюся на аллее парка жену его друга, при этом тихонько приговаривая «Ну-ка, иди сюда, краля!». Колян стал быстро приближаться к женщине. Он заранее настроился нанести ей свой коронный удар в скулу, который уже не раз во время отсидки приносил ему потрясающий успех. Итак, он быстро подбежал к ней, размахнулся и свалился от того удара, который женщина нанесла ему своей ногой в его пах. Колян буквально взвыл от страшной боли, но гордость не позволила ему падать на тротуар, и он все-таки, хотя и с большим трудом, смог удержаться на ногах. Колян снова бросился к женщине, но в этот раз сильный удар по ноге свалил его, и он, как подкошенный, растянулся на тротуаре. Женщина сразу подбежала к нему и пнула по лицу с такой силой, что Колян мгновенно потерял сознание. Муж этой женщины, который был свидетелем этой впечатляющей сцены, был потрясен, но быстро сообразил, что то, что не получилось у его друга, должно обязательно получиться у него, потому что теперь им дорога каждая секунда. Поэтому он с ножом в руках бросился на нее, но она ловко и хлестко ударила его по руке и ножик моментально отлетел в кусты. Тогда рассверепивший муж бросился на жену, размахивая кулаками, но получил удар в висок, от которого сразу закачался, пытаясь удержаться на месте и не упасть. Следующий удар был нанесен под дых, то есть точно в солнечное сплетение. Этого удара муженек не выдержал и повалился вслед за своим другом на твердый асфальт. В это время загудели сирены полицейской машины, но женщине теперь было не до милиции. Она бросилась в кусты и сразу увидела лежащего под деревом своего несчастного коллегу. Он лежал на животе, но почти в полной темноте никаких ран на его теле она не увидела. Тогда она тихонько перевернула его на спину и здесь, несмотря на темень, увидела страшную ножевую рану под левой грудью. Она моментально набрала скорую, которая, к большому сожалению, прибыла только через 20 минут. Он очнулся не в больничной палате, а в реанимации. Но он сразу понял, что находится на земле, а, следовательно, еще жив. Вскоре вошла медсестра и очень серьезно проговорила. «Мужчина, вы явно в рубашке родились. Лезвие ножа в миллиметре от сердца прошло. Но теперь долго жить будете. К вам, кстати, тут женщина заглядывала, спрашивала про ваше самочувствие. Вы ведь у нас здесь пять деньков уже находитесь. С того света вас вытаскивали. Спасибо нашему хирургу Петру Аркадьевичу. Это именно он сделал все возможное, чтобы спасти вас». «Только вчера стало окончательно ясно, что вы не расстанетесь с этим светом, обязательно выживете, но поправляться вам еще очень долго, пока мы вас даже из реанимации не переводим в обычную палату, так что держитесь, скоро вам принесут поесть». Здесь он не выдержал и задал пересохшими, воспаленными губами вопрос медицинской сестре. «А скажите, пожалуйста, та женщина, про которую вы упомянули, она один раз только приходила?» Медсестра сразу заулыбалась и ответила. «Да что вы, она каждый день приходит. А когда ваша жизнь под сильной угрозой находилась, так она даже несколько раз плакала, я сама это видела. А вчера, когда ей сказали, что в вашей жизни уже опасность не угрожает, так она сразу прямо вся засияла, засветилась, заулыбалась. Хорошая знакомая ваша, что ли? «Да, хорошая знакомая, вы правы», — спокойным голосом ответил он. Через три дня его перевели в обычную палату, и он начал сильно нервничать, сам не зная по какой причине. Но мысленно он все время повторял «Навестит она меня или не навестит?». Его лучшие ожидания и надежды оправдались. Вечером она пришла к нему, и ей разрешили зайти в его палату. Он видел, как довольно медленно открылась дверь, и на пороге появилась именно та, которую он так упорно ждал. В руках она держала пышный букет красивых цветов и коробку шоколадных конфет. Она подошла к нему, улыбнулась, положила на стол конфеты, а цветы поставила в красивую цветочную вазу, куда-то сходила, наполнила вазу водой и тоже поставила на столик рядом с его кроватью. Затем пододвинула к его кровати стоящий недалеко стул и уселась на него. Они долго молчали. Он не знал, что должен говорить. Она же это хорошо читалось в ее взгляде, о чем то напряженно думала. Наконец она решилась начать разговор. «Вам не снились после ранения немного странные сны, наподобие того, о котором мы с вами уже говорили?» Вопрос настолько шокировал его, что он абсолютно не знал, даже понятия не имел, что может ответить на подобный вопрос. Он ожидал от нее любого вопроса, но только не этого. Наконец он решил ответить просто. «Нет, мне не снились, а вам?» Тогда женщина из-под лобья взглянула на него и, немного смутившись, медленно проговорила. «А мне вчера снова приснился довольно странный сон, только этот сон абсолютно не был похож на предыдущий. Но самая главная странность сна заключается в том, что в этом сне опять присутствовали вы. Я снова присутствовал в вашем сне, но в качестве кого? Опять подростка?» Он с громадным любопытством задал этот вопрос. «Нет, вы точно не были подростком, но опять нам необходимо было кого-то спасать или самим спасаться, я не знаю, не пойму, не помню». Здесь женщина осеклась и внезапно замолчала. Тогда он решил перевести разговор на другую тему. «Скажите, когда состоится суд над вашим мужем и его подельником?» Ему было прекрасно известно, что обоих бандитов схватили, что готовится судебный процесс. «Суд состоится примерно через месяц», — ответила она очень тихо. «Там столько, оказывается, накопилось, они оба замешаны во многом, но теперь я не буду молчать, я все им на суде выскажу. Кстати, ваш коллега, который сообщил о наших с вами...» Здесь она замолчала, стараясь подобрать наиболее точное слово — В «Взаимоотношениях тоже привлечен по многочисленным статьям. Я уверена, что в этот раз ему не откупиться». «Ясно», — сказал он, — «значит, хоть и не сразу, но справедливость все-таки восторжествовала, и я очень рад этому». «Ну, пока еще не восторжествовала, но будем надеяться». С этими словами она быстро встала со своего стула и в торопях, распрощавшись, быстро покинула его больничную палату. В эту ночь ему ясно привиделось что-то ужасное, непонятное, необъяснимое. Именно такое, о чем его накануне предупреждала женщина. Он словно гребец на какой-то громадной лодке, но встать он не в состоянии, хотя сил, он это прекрасно понимает, у него пока достаточно. Какие-то странные люди что-то требуют от него, но требуют невыполнимого, нереального, несбыточного. И он не знает, не имеет понятия, как поступить. Над ним навис железный меч, который в любую секунду может опуститься на его голову. Рядом стоит какой-то страшный человек и смеется зловещим смехом. А дальше вообще все смешалось в полнейшей неразберихе. Он проснулся в холодном поту и стал ждать ее. Но в этот день она почему-то не пришла. Не пришла она и на следующий день. Мужчина начал терять надежду, и грустные мысли поселились в его ранимой душе. «Выходит, она меня полностью забыла. Сколько я здесь еще проваляюсь, неизвестно. Работает она в другом отделе. Скоро суд над ее мужем и его подельниками. А мне вчера приснилась полнейшая ерунда, но об этой ерунде она меня предупреждала. Как бы я хотел теперь поговорить с ней на тему этого непонятного сна». Но она вряд ли теперь придет, видимо, я чем-то обидел ее. А вполне возможно, она все еще боится своего мужа-уголовника и раздумала выступать на суде. Но следующим вечером она пришла к нему, и они проговорили так долго, что дежурные медсестры не знали, как выпроводить его посетительницу, и даже пожаловались главному врачу, позвонив ему домой. Это был вопиющий случай для этой больницы, потому что подобного никогда раньше не случалось. Как только она присела на стул около его кровати, мужчина сразу же сообщил ей. «В последнюю нашу встречу вы мне говорили о странном сне, который приснился вам недавно. Тогда я ответил, что мне ничего подобного не приснилось, но тогда это было действительно так. А два дня назад мне странный, удивительный, необъяснимый сон все-таки приснился. Поэтому я сильно ждал вас, но я никак не мог дождаться, даже в окошко глядел, не идете ли вы, чтобы поделиться увиденным». «А я присутствовала в вашем сне?» — сразу спросила женщина. «Знаете, я лучше честно скажу, что этого я не помню, но сон явно отличался от первого, вернее, это был совсем другой, не похожий на первый сон». «Я то ли гребец, то ли помогаю кому-то грести, потом сутолока какое-то похищение или, наоборот, нас кто-то украл. Ага, теперь вспомнил. Там где-то женщина мелькала. Может быть, вы? Но она почти сразу исчезла, и возникли совсем другие ужасные картины. Они полностью запутали меня. Или я в них запутался, не пойму». Когда он прекратил говорить, женщина задумалась, тоже пытаясь что-то вспомнить, но, видимо, у нее это никак не получалось. Наконец она уверенно произнесла, «Когда вы мне рассказали о вашем первом сне, я хотя и заинтересовалась, но посчитала ваш и мой сон простыми совпадениями. Теперь я четко вижу, что ошиблась. Двух совпадений точно не бывает. Я тоже спасала кого-то, то ли простого грибца, то ли невольника, а мне все время мешали, пытались похитить, ставили бесконечные лазейки, но я упорно пробивалась сквозь них». Тогда мужчина не выдержал и сказал то, к какому странному заключению он пришел. «Два очень похожих друг на друга странных сна приснились нам одновременно или почти одновременно. Хотя мы пытаемся объяснить эти сны со своих собственных позиций, но ведь ясно, что кто-то там, наверху, он указал на потолок, руководит нами». Здесь мужчина ненадолго замолчал, а затем уверенно и четко продолжил говорить. Отсюда я делаю единственный возможный и, как я считаю, правильный вывод. Мы с вами определенно встречались, но не в далеком бесшабашном детстве, а как минимум в нескольких прошлых жизнях. Более того, скорее всего, мы жили с вами одновременно в очень далекие времена и не просто так встречались, а в некоторых жизнях мы были с вами мужем и женой. Теперь в этом у меня уже нет и не может быть абсолютно никаких сомнений». Женщина снова надолго задумалась, а затем как-то неуверенно произнесла. «Допустим, это так, хотя я, конечно, в этом сильно сомневаюсь, но тогда почему в этой жизни здесь она чуть приостановилась? А мы прожили с вами уже немало, да еще и работаем в одном учреждении, мы воспринимаем друг друга как чужие». Только сны немного сблизили нас, а если бы сны нам совсем не приснились, то мы никогда даже и предположить не смогли, что когда-то, может, очень давно имели что-то общее. Теперь очень глубоко задумался он, но после значительной паузы высказал свое мнение. «Вы понимаете, все в жизни очень сложно. Мы сами часто ошибаемся, определяя свой жизненный путь». «Скорее всего, в этой жизни обстоятельства запутали нас, а вполне возможно, просто не сложились определенные условия, которые помогли бы нам встретиться и разгадать друг в друге свою судьбу. Кто-то свыше именно теперь, когда возникла острая необходимость, пришел к нам на помощь и свел нас вместе». Женщина сразу ответила. «Теперь я поняла». «Раньше случайности работали на нас, или кто-то очень старался в этом, и мы воспринимали эти случайности таким образом, что превращали их в закономерности. Но, с другой стороны, лишь в отдельных, далеко не всех жизнях мы с вами были вместе. Вполне вероятно, что во множестве других жизней мы просто не замечали друг друга». «Хорошо», — ответил он, — «допустим, это так. Но тогда как же объяснить нашу нынешнюю жизнь?» «С одной стороны, мы с вами чужие, но с другой стороны, нас упорно толкают к сближению. Это ведь происходит опять не случайно, потому что чистых случайностей, я в этом абсолютно убежден, в нашей жизни просто не бывает. Я полностью согласен с вами в том, что мы в состоянии перевести, казалось бы, чистую случайность в жизненную закономерность». «Вы намекаете на то», — покраснев, произнесла она. что еще не поздно все исправить и соединить наши пути до конца дней, теперь он не отвечал очень долго. В этом, вероятно, были две основные причины. Первая, связанная с их прошлыми жизнями, в некоторых из которых они, видимо, были вместе, правда, в других образах и совершенно другой обстановке. А вот вторая причина была обыденная, житейская. Она вышла замуж неудачно за уголовника, который жестоко избивал ее, занимался противозаконными делами, за что и сел в тюрьму. На том суде она защищала его, то есть защищала откровенного преступника, с которым ей было страшно жить, и который готов был в любой момент вместе со своими дружками убить ее. Выйдя из тюрьмы совсем недавно, бандиты во главе с ее мужем пытались убить их обоих. Он выжил абсолютно случайно. «Я знаю, что вы думаете о моем муже, который сейчас под следствиями и которому по меньшей мере грозит лет 15. Вы понимаете, что на свободе у него обязательно останутся сообщники, которые в любой момент могут осуществить страшный приговор, который бандиты вынесли нам обоим». С грустью произнесла женщина. «А давайте уедем в другой город, куда-нибудь подальше, где нас не смогут найти дружки вашего бандита-мужа». Он сказал это, почти не задумываясь, на одном дыхании, потому что именно в этот момент окончательно понял, что до безумия любит эту женщину. Для него это была первая настоящая любовь. Конечно, в этой жизни. Теперь он уже боялся упустить свое счастье. Они оба не знали, что один из бандитов, связанный с ее мужем, получил секретное задание через подставных лиц. Задание это было дано ее мужем, главарем бандитской шайки. Он отдал приказ обязательно до суда ликвидировать ее. Она возвращалась из больницы, когда уже стояла полная темнота. Она летела, как на крыльях. В ней тоже, как и в нем, проснулось великое чувство любви. Она настраивалась на суде выступить против мужа и обвинить его во всех тех преступлениях, которые ей были известны. Она рассуждала примерно следующим образом. «Я больше не буду жалеть этого мерзавца, который испортил и продолжает портить мне жизнь. Я все прямо в глаза выскажу ему на суде. Он получит по полной программе все, что заслужил». А потом мы, как он предложил мне, действительно быстро уедем из этого опасного города, где на свободе, я в этом не сомневаюсь, останется еще много преступников. Поэтому мы обязательно должны уехать сразу же, как закончится суд и будет вынесен суровый приговор, в этом я уверена, и моего любимого выпишут из больницы». Необходимо только хорошенько подумать нам обоим, в какие края нам податься, чтобы прожить там в мире и согласии до конца своих дней. Я надеюсь, что все у нас должно получиться». По иронии судьбы, она проходила через тот же самый парк, в котором всего несколько дней назад произошло столкновение с бандитами. Дружок ее мужа караулил ее именно там. Дружка предупредили, что она в совершенстве владеет боевыми приемами. Муж посчитал, что пока он сидел в тюрьме, она посещала многочисленные тренировочные секции или курсы, чтобы в будущем суметь себя эффективно защитить. На самом же деле, никаких спортивных курсов его жена не посещала. Этим боевым приемом она научилась в одной из прошлых жизней, а затем, в минуту смертельной опасности, ее тело вспомнило и умело применило эти страшные даже для нее самой боевые приемы. Применяя их, женщина действовала чисто автоматически, абсолютно не задумываясь, как она это делает. Итак, она проходила быстрым шагом по аллее парка. Никого, естественно, как и в прошлый раз, в это темное время суток в парке уже не было. Она шла, и вся светилась радостью любви, которая проснулась в ней совершенно неожиданно. Радость настоящего чувства к хорошему человеку дарила ей вдохновение. Но она еще не знала, что, к сожалению, судьба подарила ей лишь несколько минут великого счастья. Он вышел сзади из кустов и навел на нее пистолет. Он был метким стрелком. Раздался неожиданный выстрел, и пуля пронзила ее влюбленное сердце. Но она успела пройти по инерции еще несколько шагов, и только после этого сразу упала на летний, освещенный луной и звездами, но такой крепкий асфальт. Он подошел, сделал контрольный выстрел ей в голову, а затем моментально скрылся. Он был рад тому, что успешно выполнил задание ее мужа. Когда она не пришла к нему в больницу на следующий день, он не слишком удивился. Такое случалось с ней и раньше. Номер своего сотового телефона она ему не оставила, посчитав, что дружки мужа могут ворваться к ней в дом и тщательно проверить все ее разговоры. Когда и через два дня эта женщина не навестила его, смутное беспокойство начало овладевать им. Может быть, приболела, мало ли с кем не бывает. Пытался он успокоить себя, но следующей ночью ему приснился кошмарный сон. Нет, этот сон в этот раз совсем не был связан с прошлыми жизнями. Он носил даже слишком откровенный характер. Он ощутил ясное ее прикосновение и понял, что во сне занимается любовью с этой женщиной. Да, они занимались с ней страстной любовью. Но в определенный момент кто-то набросил на ее шею удавку и сразу прямо на его глазах начал безжалостно душить ее. Странность состояла в том, что он не мог абсолютно ничего сделать, он никаким образом не мог спасти свою любимую. Он протягивал к ней руки, но они не достигали ее, а тот, кто душил, оттаскивал ее все дальше и дальше. Совсем скоро она почти исчезла в полумраке какого-то сырого подвала, в котором, оказывается, они с ней находились. Вскоре он остался один, а еще через короткий промежуток времени он услышал душераздирающий крик, который полностью оглушил его. Он прекрасно знал, что кричала именно она, что она погибает где-то в глубине страшного сырого мокрого подвала. а он не в состоянии даже сдвинуться с места, чтобы хоть как-то попытаться спасти ее. Вскоре крик прекратился, но его страшное эхо еще долго кромовыми раскатами отдавалось по всему подвалу и особенно в его ушах. На третий день к нему к самой его кровати подошел главный врач отделения. и после обычных расспросов о самочувствии прямо сказал ему печальным голосом, или он только пытался придать печаль, мужчина так и не понял, бережно прикоснувшись к его одеялу. «Ваша знакомая, которая часто навещала вас здесь, в больнице, три дня назад, когда возвращалась из больницы домой, была убита прямо на аллее парка двумя выстрелами из пистолета. Умерла она фактически мгновенно, потому что первая пуля поразила ее сердце». Затем преступник, скорее всего, быстро подошел уже к убитой и сделал в качестве подстраховки контрольный выстрел ей в голову. Но второй раз ему стрелять было совсем не обязательно, потому что он выстрелил в нее уже в мёртвую. Итак, он снова остался один. Его мимолетная любовь погибла. Что же теперь он должен предпринять? Будут ли дружки ее мужа охотиться за ним или оставят в покое? Скорее всего, лишний раз светиться они не будут, тем более, что однажды они уже пытались его уничтожить. Мужчина понимал, что после того, как выйдет из больницы, должен резко поменять свою жизнь. То, что он должен уволиться с прежнего места работы, это ему было очень даже понятно. Они с ней планировали перебраться жить в другой город. Но это имело смысл тогда, когда она была жива. Теперь же это становилось абсолютно бессмысленным и даже нелепым. Последние дни перед выпиской, когда его самочувствие стало практически нормальным, он снова начал рассуждать о странных снах, которые приснились им обоим почти одновременно и, собственно, благодаря которым они близко познакомились и полюбили друг друга. Мужчина пришел к окончательному выводу, что встречались они с этой женщиной в прошлых жизнях огромное количество раз и не менее десяти раз были законными супругами. Правда, не всегда он был именно мужчиной, а она именно женщиной. Часто их роли менялись. Но это в данном случае не имело принципиального значения. И вот, наконец, настал долгожданный день его выписки. Ему почему-то казалось, что выходит он из больницы в совершенно другой, не похожий на прежний мир. На следующий после выписки день он, заранее все выяснив у сотрудников лаборатории, которые принимали участие в ее похоронах, отправился на местное кладбище, на могилу своей любимой женщины. Она внимательно смотрела на него с довольно объемной черно-белой фотографии. Взгляд ее был совершенно спокойный. Но он все-таки уловил некую долю грусти, которую она пыталась спрятать в бездонную глубину своих прекрасных, немного зеленоватых глаз. Мужчина сразу вспомнил, как совсем недавно она почти так же смотрела на него чуть печальными глазами. Но только тогда она была живая и здоровая. Она часто протягивала руку и касалась его одеяла. Такой ее жест, честно говоря, его немного смущал, потому что он не понимал его значения. Ведь они все-таки не муж и жена, хотя и хорошие знакомые, но мало ли хороших знакомых существует вокруг. Сейчас, стоя у ее могилы, он с громадным сожалением до конца осознал, что теперь они навсегда остались всего лишь хорошими знакомыми, но не больше. Они никогда теперь не станут мужем и женой, не переедут в другой город. у них никогда не будет детей. Хотя он прекрасно понимал, что какое бы количество лет не осталось ему жить на этом белом свете, ее образ всегда и везде будет преследовать его. Он снова почему-то вспомнил те странные сны, хотя считал, что сейчас в такой печальной обстановке не время их вспоминать. Но он не мог удержаться. Особенно почему-то ему упорно лез в голову второй сон. Мужчина наконец понял, что во втором сне, в отличие от первого, они с ней были людьми совершенно разного социального положения. Скорее всего, она была намного богаче его и, вполне вероятно, была женой богатого вельможи или даже царя того государства, в котором они проживали. Если она была царицей, а я простым бедняком, то каким же таким непостижимым образом могло получиться так, что она меня взялась спасать, или все-таки это я ее спасал, хотя здесь тоже не клеится, не суразится какая-то. Получается, что мы спасали друг друга. Как жаль, что мне некому подсказать на то, что у этой женщины открылась великая способность к боевому единоборству, видимо, не случайно. В древности при дворах богатых вельмож или царей существовали специальные школы магов и волшебников, в которых обучали не только основам магии и волшебства, но и восточным боевым единоборствам. В эту ночь ему приснился сон, в котором ему приоткрылась завеса тайны. Ему приоткрылась завеса великой тайны его и одновременно ее существования в этом неспокойном мире.